Радушно, с широкими жестами покровителей и вождя, Велизарий встретил Индульфа, которого подвела к нему Антонина. Храбрый славянин должен войти в дружину телохранителей полководца, в число его и ипоспистов. А где друзья Индульфа? Где они? С чьей помощью Индульф прокладывал дорогу в Неаполь? Пусть новый ипоспист Велизария найдет их. Мы любим смелых. Не их удел прозябать в рядах безвестных солдат. Где же Калигон? Выдать этому воину 10 солидов, столько же дать каждому из его друзей. Включить их в списки и по ипоспистов, отныне они члены военной семьи Велизария, и бог даст навеки. Калигон в знак повиновения приложил руку к груди. Велизарий удалился в покое Антонины. Он заслужил отдых. Жена, положив руку на крутое плечо мужа, шла рядом. В ее походке с легким раскачиванием бедер По моде красавиц Палатия читалось обещание награды покорителю Неаполя. Калигон вспомнил страфу из Лукреция. «Очень приятно тебе, когда на поверхности бурного моря, с берега, ты наблюдаешь спокойно злосчастье другого». Наглядевшись на быт Палатия и жизнь византийских патрикиев, Калигон научился ценить сухой берег, на котором его оставил расчет работорговца. Вечером в одной из укромных комнат неаполитанского сената Прокопий, по привычке не остужать память, записывал события истекшего дня. На льняных фитилях двух масляных ламп держались неподвижные языки пламени, желтого как воск. Волоски копоти, попадая на сероватый папирус, прилипали и привычно превращались в тончайшие штрихи, такие же черные, как сок каракатицы сепии, который писал историк. Чем же завершился многотрудный день Неаполя и войска? После взрыва недовольства солдаты уступили уговорам и приказам начальников, настояниям и поспистов. До драк не дошло. Неаполитанцы возвращались в свой город голыми, без одной тряпки на теле, как полагается рабам, выставленным на рынок. С грубым остроумием солдаты объяснили пленникам, что Велизарий отдал войску имущество мятежных неаполитанцев поэтому победители берут и одежду, щедро оставляя помилованным их собственную шкуру. Прокопий хотел бы описать никогда невиданное, невероятное зрелище толп ногих мужчин, женщин, детей, мгновенно потерявших в общем несчастье скромность и стыд. Но о таких вещах полагается умалчивать, они понятны без слов. Какое слабое, какое зыбкое существо человек, как легко можно все у него отнять и как быстро он мирится с несчастьем. Э, э, может быть, людской род только и силен своей небрезгливой цепкостью, своим умением липнуть к жизни, как репей к шерсти овцы. А что думает Калигон? В походах Прокопий привык жить вместе с домоправителем и доверенным Антониной. Евнух заботился о Ритере не меньше, чем о своей госпоже. Это значило немало, Прокопий всегда имел место для работы. Не было случая, чтобы затерялся его багаж из рукописей и книг. В ответ на вопрос Калигон вздернул одно плечо. Что ему за дело до человеческой плесени? Он-то счастлив. Он, Евнух, уйдет в смерть без следа. Он смотрел на руку историка, которая превращала гадкую действительность в ее приемлемое подобие. Велизарий отдал неаполитанцам женщин и детей и помирил войско с новыми подданными Юстиниана. Хорошо, умно сказано. Кстати, лагерные торгаши сейчас бродят по темному городу и продают голым жителям за золотые солидые серебряные мелиорезии одежду, сбытую солдатами за медные оболы. Да, и это не забудется. Прокопий писал. Так довелось неаполитанцам в течение одного дня сделаться рабами и вернуть себе свободу. И так как их враги не знали их тайных местечек, они, вернувшись в свои дома, вновь приобрели самое ценное из своего имущества: золото, серебро и другое наиболее дорогое, что они, как все осажденные, давно зарыли в землю. Острый ноготь коллегона подчеркнул написанное ранее слово женщины, склонив голову набок в знак понимания и согласия. Историк изобразил над словом крючок, а на поле приписал не претерпевших никакого насилия. Посмотрев один на другого, друзья безмолвно насладились юмором вставки. Между ними такое называлось «кадить дуракам прямо в глаза». Лицо Евнуха сделалось жестким. «Не забудь написать о судьбе благородных ритеров», — сказал он. Разорвав Адота, неаполитанцы бросились к дому пастора. Но старый ритер, узнав о падении города, умер сразу от горя. Завладев бездыханным телом, новые подданные Великой Империи посадили его на кол. Вот так и бывает, думал Калигон, зная, что его мысли совпадают с мыслями друга. Следует ли поддаваться жалости к несчастным? Лишь изменится их участь, и они делаются не хуже ли своих вчерашних угнетателей? Следя за рукой Прокопия, Калигон утешался тем, что имена и дела двух благородных неаполитанцев сохраняются в истории. Отдыхая, Прокопий откинулся, и друзья начали беседу почти без слов. Тацит, назвал колигон ими историка, беспощадного обличителя императоров, и сжал тонкие, как у кошки, губы. В его глазах Прокопий прочел вопрос: Когда же ты соберешься рассказать правду о власти? С улыбкой, чуть тронувшей углы рта и глаз, Прокопий твердо постучал пальцами по доске столика. Это обозначало «когда-нибудь, когда-нибудь». «Но я это сделаю». «Сделаю». Друзей тешила взаимная понятливость, они любили немые беседы, полные значительных мыслей. «Нет власти, происходящей не от Бога», — сказал Христос. «Есть нечто сатанинское, даже в скрытом недовольстве, установленной властью. Свобода Рамей, Прокопий и вольноотпущенник, Колигон. Человек безвестный, за малолетством не запомнивший рода племени, получали одинаково острое удовольствие от запретного плода. Но вкушали осторожно. Раб решается зачерпнуть из полного чана лишь столько вина, сколько не отразится на уровне манящей жидкости, и не пьет до пьяна. Во время империи человек без больших усилий обучался обрекать себя на молчание. В этом мире бродили своеобразные узники, гордые своим одиночным заключением. Ни друзьям, ни братьям, ни женам они не доверяли. Не столько даже из страха за самих себя они полагали, что благородно тащить опасный гнет вольнодумия только на собственных плечах. Прокопий беседовал с новым и Этот славянин свободно изъяснялся по-эллински. Прокопий любил выспрашивать варваров не доверяя людям. Оберегая честь ученого, историк хотел вносить в свои книги лишь то, что перепроверялось многими свидетельствами. Сейчас он с радостью еще раз убедился, что правильным было записанное им о славянах, что живут они в демократии. Он верно понял, что многие названия славянских племен не мешают их кровному единству, что анты и славяне — суть люди одной крови, одних обычаев. Индульф ушел, будто бы внятно ответив на все вопросы. Но нечто осталось в самом воздухе, какая-то призрачная тень среди тонких-тонких нитей масляной копоти. Быть может, такие ощущения человеком-человека можно сравнить с тем, как животные тонкого обоняния запоминают волнующий в своей неизвестности новый запах. «Что-то...» — начал Прокопий и не закончил. «Что-то или нечто жило в этом славянине. Определения не удавалось». Прокопий и Калигон вышли в зал, спустились на агору мимо молчаливых часовых. Прогулка перед сном. Он говорит, там у них и звезды другие, напомнил Калигон. И жизнь сурова, добавил Прокопий. Там зимой холодно, как на высоких горах. Снег, лед держится несколько месяцев. Жизнь их кажется мне трудной и скудной. Люди же там могучие. Да. «Там женщины рождают сильных мужчин», — согласился Калигон. «И красивых!» — Евнух усмехнулся. Ему вспомнилось прекрасный кентавр. «Очень далеко», — продолжал Прокопий. «Мне не удалось найти меру даже в днях пути, тем более в милях». Примечание. Миля римская равна восьми стадиям. Это 1,483 километра. Поэтому у них все по-иному. Да, все так сообщают. А, ведь и они тоже люди. Такие же, с неожиданным, противоречивым для самого себя скептицизмом, возразил Прокопий. Они... Но его изощренный ум оставался бесплодным. Слов опять не нашлось, а вдохновение не приходило. Мешал страх. Древний, всеобъемлющий римский страх. Через страх воспринималась жизнь. Поэтому именно Платон, столь боящийся перемен и движения, сделался дорог для лучших умов империи. Неподвижность и покой казались единственным истинным благом для тех, кто боялся прошлого и будущего, богатых и бедных, рабов и свободных у себя дома, варваров на всех границах и судьбы при каждом движении. Какая-то тень появилась на площади. Приглушенные рыдания приблизились. Смолкли. Тень удалялась. Опять послышались всхлипывания. Жертвы судьбы. «Не первый раз я слышу. Более того, я знаю», — сказал Прокопий. «Славяне не признают власти судьбы». «Значит, они умеют без нее обходиться», — согласился Калигон. «У них слишком холодно. Может быть, Фатум любит только тепло наших морей? Любит только нас?» И Калигон опять... Ну, по-иному усмехнулся. Он не ждал ответа.